Глава 19. В которой кое-что проясняется, но легче от этого не становится. В отличие от ПДО, на Дубровицком металлургическом заводе никаких финтифлюшек типа декоративных фонтанов и клумбочек не водилось. Тут правило бал функциональность. Трава была выстрижена как затылок у рекрута, большая часть территории покрыта асфальтом или бетоном. Здания тоже не изобиловали яркими красками, в большинстве своем это были типичные коробки из кирпича, стали и цемента. Огромные такие коробки. Всякого, кто был допущен за проходной ДМЗ, ждал ответ на очевидный вопрос. Какого хрена в БССР делает металлургический завод, если здесь нет никаких залежей металла? Огромные территории, заваренные в Торчерметом, которые свозили со всей республики, и даже из-за ее пределов были наглядным доказательством того, что металл тут все-таки есть и его предостаточно, если знать, куда смотреть. Горы ржавого хлама под воздействием прессов и плавильных печей превращались в прокат. Трубы, проволоку и прочее. И вот теперь новая стадия переработки. Недаром Беларусь называли сборочным цехом Советского Союза. В силу скудности наших недр на природные ресурсы, почв на плодородие, а климата на солнечные деньки, противитым дырупливым белорусам оставалось полагаться только на свои руки и мозги. Нужны стране цинкованные метизы? Значит, будем делать. Рик заказал линии по производству гвоздей и шурупов в Чехословакии. Оборудование для цинкования, гальванические линии и особые ванны в ГДР выписал специалистов и переводчиков для обучения местных кадров не скупился на командировочные места в гостинице и щедрые посулы. В общем, работал в стиле эффективных менеджеров века XXI, а как не стереотипных советских номенклатурщиков. Вообще, где-где, но в Дубровице этих самых типичных номенклатурщиков практически и не было, по крайней мере, на конкретных производствах. Может быть, именно поэтому в послевоенный период население родного города увеличилось с 30 до почти 70 тысяч жителей «И это еще не предел. Дубровица растет, строится и развивается. И, смей надеяться, в этом есть...» «Проходите, вас уже ждут», — сказал мне секретарь в приемной. «Мужчина, между прочим. Очень интересный тип, с характерным таким взглядом. Если вы общались с профессиональными математиками, вы меня поймете. Это особое выражение, блеск в глазах, характерные морщины. Он, когда смотрит, то видит не людей, зелененькие цифры из матрицы». Этот, судя по всему, заменял Рику целый информационно-вычислительный центр. Я запоздал, огляделся. И тут, отличие от владения Волкова, никакого ПДОшного деревянненького уюта, сплошная функциональщина и минимализм. Строгие полки, белые стены, аккуратненькие коробочки светильников и дверь геометрическая, без всяких финтифлюшек и узорчиков. С черно-белой табличкой Рик Борис Францевич, генеральный директор Дубровицкого металлургического завода. Постучав решительно, я вошел. «Да, Белозер, входи!» Кто бы сомневался. Основной друг-соперник дубровицкого короля металла Волков уже был тут, стоял у окна, опершись на подоконник. «Но хозяин тут я, Василий Николаевич!» Невесело усмехнулся Рик, вставая из-за своего внушительного кресла и делая пару шагов мне навстречу. «И потому на права хозяина вот поздоровайтесь, товарищ Белозер, с Иваном Петровичем. Он вам кое-что сказать хочет». Это был Рогозинский, директор завода микроэлектроники «Ритм». Он сидел тут же, на стуле у приставного стола, весь красный, как рак, и явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Ну-ну, Но -но, Иван Петрович, что же вы стесняетесь? Хотите, я начну. Не хотите? А мне наплевать!» Рик вился над Рогозинским, как стервятник над падалью. Крючковатый нос главного дубровицкого металлурга и размашистые движения рук только добавляли сходство с птицей так вот племянник товарища рогозинского некто вагабушев загремял сегодня ночью в больничку прямиком в травматологию у него была диагностирована гематома на спине многочисленные порезы стеклом на лице и руках, а также повреждение ушной раковины неким тупым твердым предметом предположительно камнем. Доставил его туда служебный грузовик завода «Ритм», поскольку, по словам Богобушева, травмы он получил, выполняя свои непосредственные обязанности по охране объекта. Да-да, он занимает должность начальника тамошней вохры. Предприятие то после модернизации будет «стратегическое». А потом вдруг выясняется, что у некоего товарища Белозера кто-то рылся в доме. И товарищ Белозер отстигал этого скверного типа держалкой для шторки, запустил ему в башку камнем и выбросил в окно. Ровно за пятнадцать минут до того, как некий ГАЗ-52 синего цвета подвез некоего Вагобушева в больничку. «И есть ремарка», — поднял руку я. «Даже две». «Но-но», — приободрил меня Рик. «Не камнем, а совой». «В каком смысле?» — удивился так на Волков. «Какой совой?» «Ну, строго говоря, это был светильник, ночник из мыльного камня в форме совы. Это первая ремарка». «Слыхали, Иван Петрович? Совой! А вторая ремарка?» В окно он сам выпрыгнул. Дверной замок был вскрыт. Ну, я его обратно снаружи замкнул и в окно влез. Когда я вашего Вагобушева по спине перетянул, он сбежать пытался, а как не получилось, выбросился в окно. На излюте я в него с собой и попал. Мне дорогого стоило сохранять самообладание. Не каждый день в дом вламываются и переворачивает там все вверх дном. Есть и третья ремарка, только я не знаю, можно об этом или нельзя, продолжил я. Волков довольно оскалился, наблюдая за метаморфозами лица Рогозинского. Оно из красного превратилось в зеленоватое. Но же, не томите! У меня там в засаде капитан милиции теперь сидит, очень сердитый, с рацией и пистолетом!» «О, Господи!» – сказал Рогозинский. «Можно мне сделать один звонок?» «Да, пожалуйста!» Рик подвинул к нему аппарат. «Я думал, в номенклатуру, а тем более в начальники крупных предприятий пускали только атеистов, лучше воинствующих. А этот Иван наш Петрович о господи, вспомнил». «Послушайте, у вас есть связи с этим Сазонкиным? Да-да, пусть уберет оттуда людей, может случиться большая беда». Шестеренки в моей голове скрипели усиленно, а потом вдруг перед глазами всплыла строчка какой-то статьи, читанной тогда, в будущем. Мол, начальник Машеровской охраны полковник Сазонкин был переведен в центральный аппарат КГБ незадолго до смерти руководителя республики. Некоторые любители теории заговора связывают этот перевод с трагедией 4 октября 1980 года. Мол, злые силы заменили лично преданного человека на дилетантов, а потом подстроили автокатастрофу. — Сазонкин, вы сказали, — дернулся я. Да — Да-да, он сказал Сазонкин. А в чем дело? Начальник охраны Машерова? — Твою-то мать, — сказал Рик. Рогозинский в этот момент положил трубку. «Слушайте, ну ко мне обратились такие люди, что я не мог отказать. Меня попросили Белозора прощупать. Я и...» «Да?» — выкрикнул Волков. «Вы идиот, Рогозинский! Прощупать не значит разворотить дом! Кража со взломом, соображаете? Если бы мне не позвонил Тиханович, я не позвонил Привалову. КГБ, МВД, ВОХР, еще баранибок постреляли бы друг друга!» Рогозинский пыхтел и сопел. За телефон взялся Волков. Он набрал Привалова. «Павел Петрович, да, Волков беспокоит». «Прояснилось». «Сазонкин попросил нашего Рогозинского Геру прощупать». «Да, тот, который начальник охраны Петра Мироновича». «Да, Рогозинский именно это слово, а не американский шпион». «Так экскурсия. Гера будет ее для минских товарищей проводить». «Какая статья? Ах, в маяке? Сейчас, сейчас». Рик выскочил в приемную и вернулся со свежим номером маяка. У него был открыт разворот с моей рожей в окружении оперативников, которые участвовали в задержании ублюдка Геничева. Главный металлург ее чуть ли не в самую физиономию сунул Рогозинскому. «Вот тоже можете прощупать. Он бы вашего вашегубого и на смерть убить мог. Это ж белозер!» «Забить не забил а лишь турхенцию надаваю», — вспомнил анекдот про свинью я. Ну, это там, где бабка попросила двух мимо проходящих идиотов свинью зарезать. А штурхенцы – это те же трендюли. Убить не убили, а трендюлей надавали. Хо, -хо, -хо» сказал Волков. Хе-хе, сказал Рик. Ха, удивился Рогозинский. Мы разом разразились дурным громким смехом. Таким образом, выпуская напряжение. Это, пожалуй, было лучшим вариантом. Все-таки миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Никакого мирового заговора, просто привычка местных товарищей бежать впереди паровоза и проявлять совершенно чудовищное рвение. Кто написал четыре миллиона доносов? Этот Довлатов спрашивал. Да, вот так вот и написали. Тоже, наверное, сверху попросили проявить бдительность. Они и проявили, а эти прощупали, нащупались, черт бы их. «Нет, ну как вы хотели?» Рагозинский, кажется, успокоился и понял, что штурхенцию ему тут никто давать не будет, и принялся оправдываться. «Ну, представьте, к Петру Мироновичу на расстоянии вытянутой руки приблизится вот такой вот человек!» Он выразительно глянул на меня. «Какой же?» Ухмылка так и оккупировала мою физиономию. «Ну, странный. Слушайте, вот мне Валентин Васильевич, ну, Сазонкин. Так вот, он сказал, что вы чуть ли не новый Новымейсинг или там Горный». — Мол, в угро про вас такие байки рассказывают что просто фантастика а товарищ созонкин человек прагматичный так а почему он на малиновского не позвонил коллегам удивился я там уж не меня уже того прощупывали а почему вы думаете что не позвонил? — ответил вопрос на вопрос рогозинский просто он не складывает все яйца в одну корзину мы помолчали немного а потом я спросил как у вашего вогобушего самочувствия «А вы такой сердобальный!» — настало время Рика ехидничать. «Да нет, просто у меня бардак в доме страшный теперь. Вот как выпишется, вместе будем все на место ставить. Я бы и вас, Иван Петрович, пригласил. Настоятельно!» Несмотря на разрядку смехом, злобы во мне было еще много. «Да!» — сказал Волков. «Это будет справедливо! Послушайте, я директор крупного предприятия!» Начал было возбухать Рогозинский. «А я новый мейсинг», — отрезал я. «Ходите, порчу наведу или предскажу, когда вы умрете?» И сделал страшные глаза. «Нет, спасибо», — обмяк в кресле директор крупного предприятия. «А можешь?» — прищурился Волков. И я брякнул, не подумав. «Насколько я знаю, в 2022 втором вы будете еще живы. Еще бы я не знал». «С этим титановым стариканом я столько кругов по дубровице нарезал, выявляя недостатки в благоустройстве и комфортности городской среды». Волков был председателем городского совета старейшин и терзал исполком и коммунальщиков со страшной силой. Заслышав стуки в отрости по тротуарной плитке, дворники начинали мести с удвоенной силой, муравьи бегали строем, а мелкие чиновники покрывались испариной и пытались притвориться шлангом, из которого клумбы поливают. Так что тут я знал, что говорил. «Ого!» — сказал Рик. — Девянос перешагнешь, Николаевич, А про меня и не говори. Я свои сроки и сам знаю. Не ходить и не надо. И хорошо, что не хотел. Я и понятия не имел, сколько он проживет. По крайней мере, общаться с ним лично мне не довелось. Может, к детям в Минск на старости лет переехал, а может, и умер, или репатриировался. Потому тот великий экстрасенс Гера Белозер мог и опозориться. — И я не хочу, — сказал Рогозинский. — Давай я на выходных бригаду пришлю. «Не-а, мне уже Привалов с текольчика предлагал. Я считаю, это несправедливо. Вы раздолбали, вы чините. Будем ручками, ручками. А вы за справедливость?» Злобно глянул на меня директор ритма. «Да-да, причинять добро, наносить радость, сеять справедливость. Или ручками, или пойду заявление в милицию писать, или морду вам набью. Я тоже умею злобно зыркать». Просто подойти поговорить со мной, значит, не судьба? А убрать последствия своей бурной деятельности неохота? Все-таки мозги у него работали, и чувство самосохранения не исчезло. Он молча кивнул. Я бы, ей-бога, отлупил его тут, в этом самом кабинете. Надоело. Сколько можно? строить из себя сильных мира сего, а вытворяют натуральную лажу. Это ж так сложно. Подойти и пообщаться. Позвонить, в конце концов. Да знаю я, что это охрана Петра Мироновича Машерова. Я бы что, против был? Я разве идиот? Не понимаю, что встреча с первым лицом республики – дело серьезное. Деятели, мать их, нахрен вообще этот Рогозинский, Волкову и Рику? Все, все, остыли, – развел руками Волков. У нас дел по горло. Давай, Гера, выкладывай, что там у тебя по планам на город? Вы, Иван Петрович, в состоянии сейчас слушать и слышать? Да-да, я выводы сделал. Явно наговорит там про меня этому Сазонкину. Ну и черт с ним. Не от одного Рогозинского он же информацию черпает, если профессионал». И я выложил про возможные пожертвования от трудовой молодежи города на дворец спорта, про минеральные воды, реликтовые сосны и санаторий, а еще про садики и школы и скверы вокруг завода «Ритм». В мое время там настроили панелик и торговых центров, а инфраструктуру и зеленые зоны отложили на потом. И это потом продолжалось лет 30, и к концу этому не было видно. Из района Ритма народ на автобусах пёр детей в центр, в сады и школу минут сорок. И если для какой-нибудь Москвы это мелочи, то для Дубровицы настоящая трагедия. А потом изложил концепцию Федерации дворового бокса и понял, что попал в десятку. И Рик, и Волков как-то подобрались. В глазах появился задорный блеск. — А, Борис Францевич, вышел бы со мной! — обнажил жёлтые крепкие клыки главный дубровицкий деревообработчик. — А думаешь, сдёжишь? Поднял бровь в ответ Рик. Сдёжишь, не сдёжишь, а причешут заутюжишь!» Усмехнулся Волков. «Кто кого еще причешет?» Металлург картина стал в стойку и сделал несколько ударов в воздух. «Идея огонь! Моим парням с завода точно по душе придется! И не обязательно ждать для этого нового дворца спорта! У нас вон неплохой спортзал, можно ринг оборудовать!» «У нас есть ринг!» — довольно сказал Волков. «Да, приглашаем в гости!» «Ой, и придем!» «Ой, и приходите!» Кажется, выплеснуть вечную дружбу-конкуренцию между деревяшками и железячками на ринг было просто отличной идеей. А есть ведь и другие предприятия. В общем, я был доволен. А что касается Дворца Спорта и Санатория, это они обещали подумать. «Давай, с пожертвованиями определись!» «Да! Что там у тебя опять? Новый клад, небось?» Волков все-таки был человеком проницательным. «Гляди, не заиграйся. Нам нужен живой и здоровый Белозер». «Прямо-таки нужен», — засомневался я. «Без Белозера оно всяко спокойнее». Хм, «Зато с Белозером куда как интереснее», — откликнулся Рик. «И вообще, ты про цех цинкования писать собираешься или нет? Развел мне тут бокс, санаторий, работать надо». «Так я ж как пионер. Что, инфантильный и в прыщах?» «Юморист, однако. Юмор у него такой прямолинейный, как металлопрокат. Всегда готов». «Тодавил я и продемонстрировал диктофон и фотоаппарат». «Аппаратура с собой». «Тогда чего ждем? И вы, гости дорогие, собирайтесь. Пора и честь знать. Поживиться нечем, фуршета не будет». Рик без распахнул двери перед Рогозинским и Волковым. Директор Ритма на прощании все-таки подал мне руку. «Я ее сильно жать не стал. Так, по-человечески». «В пятницу позвоните мне по поводу ремонта», – спросил он. «Позвоню, позвоню. Ваши губы, вашему, передавайте пожелания здоровья. До свидания». Я думал, не переборщил ли, заставляя такого важного начальника так унижаться. С другой стороны, я не собирался их сильно напрягать. Так символически окно застеклить, например, а потом и посидеть за рюмочкой чаю, отношения наладить. Все-таки ритм – огромные перспективные предприятия, тем более микроэлектроника» нет ничего более перспективного.